В этом же контексте мы можем рассматривать и критскую десантную операцию немцев. Именно для того, чтобы по максимуму вынести линию обороны греческого побережья в море, германские войска и предприняли доселе беспрецедентную операцию на Крите. Чтобы преградить английскому флоту вход в Эгейское море и тем самым обеспечить морские проливы и морской путь из Греции в Румынию и Болгарию, а также чтобы захватить у англичан их воздушные базы, с которых они могли совершать налеты на нефтяной район Плоэшти, Гитлер решил овладеть островом Крит. Заметим, не для того, чтобы, базируясь на Крит, начать захват Ближнего Востока, не для того, чтобы из гавани этого острова направить десантный флот к Александрии, а именно для того, чтобы построить линию обороны, немцы и затеяли эту операцию. Флота у Германии в этом районе не было никакого в принципе, посему захват Крита планировалось осуществить главным образом с воздуха. Это была оригинальная, совершенно не похожая на прежние формы ведения войны операция, которая с тех пор ни разу не повторялась. В этой ситуации немцам шла масть, у них было географическое превосходство в воздухе, Расстояние открыто до немецких воздушных баз, созданных на материке и островах, колебалось от 120 до 240 км и не превышали радиуса действий немецких самолетов. Расстояние же до английских воздушных баз в Египте, на Мальте и в Мерсаматрух составляли, соответственно, 700, 1500 км, и английским истребителям по техническим причинам невозможно было создать зонтик ПВО над Критом. Правда, англичане могли действовать своими галифаксами и ланкастерами с египетских баз, но налеты английской авиации на немецкие аэродромы могли совершаться только ночью и небольшими силами. Действовать днем английским бомбардировщикам было очень опасно. Радиус действия хорикейнов не позволял им сопровождать бомбардировщики. А расположить крупные силы авиации на самом Крите англичане не могли, просто потому что их не было в резерве. Немцы продолжали налеты на Англию, нужда в истребителях все еще была высока. Небольшому же количеству самолетов на острове постоянно угрожали удары авиации противника. Таким образом, немцы обладали абсолютным господством в воздухе над районом Крита. Тем более, когда начались налеты немецкой авиации, подготавливавшие высадку десанта, последние английские самолеты, чтобы избежать уничтожения, перебазировались в Египет. Снабжение и переброску артиллерии по морю пришлось прекратить, так как потери транспортных судов от немецкой авиации были слишком большими. Хотя сразу же после начала Итало-Греческой войны англичане в начале ноября 1940 года заняли этот остров и сменили греческий гарнизон, который был необходим для ведения войны на материке. Оборона Крита была подготовлена крайне плохо. Правда, английские войска усилили оборону острова от атак с моря но вторжения с неба никто не ждал. Противовоздушная оборона острова состояла только из трех легких и двух тяжелых зенитных батарей. Снабжение английского гарнизона осуществлялось через удобный порт и важную военно-морскую базу в заливе Суда. Но он был расположен на северном побережье острова и связан с аэродромами Малеми, Ритимнона и Гераклиона, единственной хорошей дорогой, проходящей опять-таки по северному побережью. В остальной части острова были только тропы, пригодные исключительно для вьючного транспорта. Не было ни одной дороги, которая бы вела с север на юг через горы, тянущиеся вдоль всего острова. То есть операционная связанность английской позиции на Крите была нулевой. Манёвр войсками в меридиональном направлении был попросту невозможен. В мае 1941 года гарнизон Крита состоял из 27 500 британских военнослужащих и 12 000 греков под общей командой новозеландского генерала Фрейберга, почти 40 000 человек. Увы, боеспособность 11 греческих батальонов, состоявших в основном из новобранцев, была весьма невелика. Все части, и британские, и туземные, были легко вооружены и плохо оснащены полевой артиллерии они совершенно не имели. Гарнизон располагал только довольно значительным количеством стационарных артиллерийских установок – девятью танками и примерно тридцатью бронетранспортерами. Транспортных средств не хватало. Кроме того, все повреждения по дорогам вследствие господства немецкой авиации в воздухе можно было совершать только в короткие ночные часы. Гарнизон был рассредоточен в четырех укрепленных пунктах в Гераклеоне, Ритамноне, у залива Суда и в Малеме. Ход боёв за взятие Крита подробно и достаточно достоверно описывает Тепельскирк. Начиная с 12 мая, английская воздушная разведка отмечала сосредоточение немецкой авиации на аэродромах, расположенных на материке и на островах, что свидетельствовало о подготовке немцами нападения с воздуха. Однако для отражения такого нападения, кроме правильной расстановки сил, нельзя было принять никаких энергичных мер. Даже сделанные Черчиллем 17 мая в палате общин заверения, что англичане будут удерживать остров до последнего человека, не могло повлиять на исход борьбы, хотя и способствовало тому, что немцы встретили крайне ожесточенные сопротивления. Немецкие силы, предназначенные для захвата Крита, 7-я парашютная и 5-я горно-стрелковые дивизии подчинялись командиру 11-го авиационного корпуса. Планировалось, что эти соединения будут сброшены на парашютах или доставлены на планерах и транспортных самолетах. Для прикрытия десанта с воздуха, подавления английского флота и поддержки на поле боя был выделен 8-й авиационный корпус в составе 280 бомбардировщиков, 150 пикирующих бомбардировщиков и 180 истребителей. Эту операцию должны были провести очень быстро и закончить еще до начала войны с Россией. Но пока парашютные войска еще были разбросаны на широком пространстве вплоть до Франции, транспортные авиационные части были заняты в Греции, и не все соответствующим образом обучены для переброски парашютных войск. Наконец, нужно было еще создать сеть аэродромов в исходных районах вблизи портов. Во время боёв на самом острове парашютистов ожидали огромные трудности. У них не было специального тропического снаряжения, и войска очень страдали от сильной жары. Густая растительность облегчала противнику маскировку. Поскольку противник ожидал нападения с воздуха, он правильно расположил свои силы и его нельзя было застигнуть врасплох. Наступающие должны были сначала обходиться только своим легким оружием. Предполагалось, что они, несомненно, встретят численно превосходящего противника. Было сделано все возможное, чтобы тщательно подготовить операцию и добиться успеха. Нападение на остров было произведено 20 мая. Поскольку силы 8-го авиационного корпуса были недостаточно велики, чтобы поддерживать высадку парашютистов одновременно во всех четырех далеко отстоящих друг от друга местах Крита, высадка была произведена двумя волнами. Сначала в район южнее Кании и для атаки аэродрома в Малеме было направлено по одному усиленному полку парашютистов. В обоих пунктах немцы встретили ожесточенные сопротивления. В районе Малеми один батальон, сброшенный восточный аэродрома, попал на занятой противником позиции на командующих высотах и был почти полностью уничтожен во время приземления. Парашютисты другого батальона, приземлившиеся западнее аэродрома, были вынуждены с пистолетами и гранатами в руках пробиваться через пулеметные позиции противника к брошенным контейнерам с оружием. Только резервный батальон был сброшен в район, где не было противника, смог привести себя в порядок и начать наступление против высот, господствующих над аэродромом. Полк, сброшенный в районе Кания, хотя и закрепился, но не смог соединиться с полком, высадившимся в Малеме. К исходу дня аэродром, от занятий которого зависела высадка горных стрелков и, следовательно, успех всей операции, еще оставался в руках англичан. Однако двум полкам удалось, хотя и ценой очень тяжелых потерь, закрепиться на острове. Напротив, действия войск второй волны против аэродромов в Ретимноне и Гераклеоне не имели почти никакого успеха, и здесь в точно намеченное время стартовали сначала бомбардировщики и истребители, чтобы бомбовыми ударами и атаками пикирующих бомбардировщиков загнать оборонявшиеся аэродромы войск противника в укрытие, и прикрыть истребителями воздушные пространства над местами высадки десантов. Но транспортные самолеты с парашютистами появлялись с большим опозданием и пребывали очень небольшими группами. На недостаточно хорошо подготовленных взлетных площадках поднявшаяся сильная пыль замедлила отправку самолетов, что в свою очередь привело также к нарушению последовательности высадки. Когда парашютные части, сбросив предварительно тяжелое оружие, приземлились, они натолкнулись на мощную оборону противника, который успел оправиться после воздушного налета. Сброшенная парашютная часть понесла очень тяжелые потери и не сумела захватить ни одного из двух аэродромов. Однако в обоих местах небольшие группы парашютистов упорно оборонялись. Они сковали войска противника, сделали в первую очередь невозможным использование шоссе и тем самым косвенно облегчили положение своих войск, которые вели бои в районе Малеме и Кании. К исходу первого дня еще ничто не говорило об успехе. Пока немцы не захватили ни одного аэродрома, они не могли высадить пятую горнострелковую дивизию, которая перебрасывалась на транспортных самолетах. Возникал тревожный вопрос – смогут ли два батальона в районе Малеме один из которых уже понес значительные потери, продержаться до утра следующего дня, когда должны были высадиться на Крите остальные части парашютной дивизии. Это зависело главным образом от поведения противника. К счастью, последний не сумел правильно оценить благоприятной для него обстановки. Он предпринимал лишь частные контратаки, которые стрелки были в состоянии отбить и не вводил в бой находившуюся поблизости бригаду, по-видимому, опасаясь высадки морского десанта. Таким образом, утром следующего дня удалось выбросить истребительно-противотанковый дивизион парашютной дивизии и еще один батальон, сформированный из остатков дивизии. С помощью этих подкреплений и сильной поддержки с воздуха в течение всего дня удалось взять штурмом сильно укрепленный населенный пункт Малеме и настолько очистить от противника район аэродрома, что уже в полдень там смогли высадиться первые части горных стрелков. Это решило исход операции. Полное господство немецкой авиации в воздухе дало возможность в последующие дни перебросить новые части горно-стрелковой дивизии, которые очистили от упорно оборонявшихся новозеландцев район вокруг аэродрома радиусом до 3,5 км. В дополнение к атаке с воздуха немецкое командование подготовило действия военно-морских сил, в результате которых на остров прежде всего должны были доставить тяжелое оружие, артиллерию и легкие зенитные пушки поскольку их нельзя было перебросить по воздуху. Примитивный транспортный флот из многочисленных мелких судов и рыболовных катеров был переведен из порта Пирей к острову Милос, расположенному в 120 километрах от Крита, откуда он 22 мая должен был взять курс на Крит. Из-за неудачных действий офицера, командовавшего этим транспортным флотом, суда вышли в море так поздно, что наступившая ночь застала их еще в пути. Вскоре эти суда, не имевшие охранения с воздуха, были атакованы английскими военными кораблями. Большая часть судов пошла ко дну вместе со своим грузом. 300 человек из состава их команд погибли. Лишь немногим удалось добраться до Крита и спастись. Но и английские корабли на следующее утро понесли большие потери от непрерывных атак немецких бомбардировщиков. Два крейсера и два эскадренных миноносца были потоплены, один линкор и два крейсера тяжело повреждены. Такие потери были для англичан слишком тяжёлыми. Английские корабли были отведены обратно в Александрию, и несмотря на требования из Лондона удерживать остров любой ценой, И использовать даже военные корабли для перевозки туда войск, больше не выполняли подобных задач. Теперь немцы могли подвести по морю вооружение и организовать снабжение войск. Силы, переброшенные на транспортных самолетах в Малеме, были вполне достаточными, чтобы перейти к планомерному захвату острова. К 27 мая немецкие войска захватили Канию и очистили от противника западную часть Крита. На следующий день отряд, в который входили мотоциклетно-стрелковый батальон, Разведывательный батальон горных стрелков, артиллерия и несколько танков повернул на восток, чтобы срочно оказать помощь парашютистам, высадившимся в районе Ретимнона и Гераклиона. 29 мая его передовые подразделения соединились с западной группой, окружённой западнее Ретимнона, и достигли самого города. Сопротивление противника быстро ослабевало. На следующее утро отряд, продолжавший наступление, освободил окружённую восточнее Ретимнона группу немецких парашютистов, а во второй половине дня – и окруженные подразделения в районе Гераклеона. Уже в тот же вечер отряд вышел на южные побережья острова в район Иера-Петры, предварительно установив связь с итальянскими войсками, которые 28 мая высадились с острова Скарпанта на восточном побережье Крита. Уже 26 мая генерал Фрейберг доносил, что положение на острове безнадежно. По его словам, нервы даже самых отборных солдат не могли выдержать непрерывно продолжавшихся в течение нескольких дней воздушных налетов. Средств противовоздушной обороны не хватало. Потери в войсках были великие. Большая часть стационарных установок береговой артиллерии была выведена из строя. После последней попытки заставить главнокомандующего английскими войсками на Ближнем Востоке продолжать оборону, Черчилль отступил перед фактами. Поздним вечером 27 мая Фрейберг получил разрешение эвакуировать остров и перевести свои соединения в Египет. Еще раз корабли Александрийской эскадры с совершенно недостаточной воздушной поддержкой должны были отправиться на остров Крит. Погрузка войск началась в ночь с 28 на 29 мая на северном побережье Гераклеона. Соединение в составе трех крейсеров и шести эскадренных миноносцев потеряло при этом четыре корабля. В ту же ночь другие военные корабли смогли из десяти тысяч человек, ожидавших погрузки в хорос Факеон на южном побережье Крита, за 4 часа принять на борт семь Когда наступил день, погрузку пришлось прекратить из-за опасности воздушных налётов. Эти корабли также понесли значительные потери. Тем не менее, в ночь с 31 мая на 1 июня было эвакуировано еще 4000 человек. Затем английский флот в избежании дальнейших потерь прекратил эвакуацию. Поэтому один немецкий полк горных стрелков, который 29 мая сумел совершить переход через горы, 1 июня столкнулся с значительными силами противника и взял их в плен. В общем, из английского гарнизона Крита, насчитывавшего 27500 человек, Спаслась примерно лишь половина. Потери английской эскадры были необычайно велики. Три крейсера, тяжелый крейсер Глостер, легкий крейсер Фиджи и крейсер ПВО Калькутта. Шесть эскадренных миноносцев Джуно, Грейхаунд, Келли, Кашмир, Хардуорд, Империал и 29 мелких кораблей и судов были потоплены. Два линкора, четыре крейсера, шесть эскадренных миноносцев и один авианосец требовали серьезного ремонта. Но очень высокими были и потери немецких войск. Если война на Балканах потребовала сравнительно небольших жертв – убитых 1206, пропавших без вести 548, раненых 3901, то при захвате острова Крит было убито 2071 человек, ранено 2594 и 1888 человек пропали без вести. На Гитлера эти потери произвели такое удручающее впечатление, что он запретил подобные операции воздушно-десантных войск. Отчасти благодаря этому решению остров Мальта впоследствии не был взят. Конечно, эта операция, как бы дорого она ни обошлась, стратегически себя оправдала. Действия английского Средиземноморского флота были еще больше стеснены. Связь с островом Мальта затруднена. Нефтяные районы Румынии оказались теперь в недосягаемости английских бомбардировщиков. Крит вместе с итальянским островом Родосом образовывал удобную позицию для ведения дальнейших операций в восточной части Средиземного моря. Вообще-то, не совсем понятно, для каких таких дальнейших операций в восточной части Средиземного моря говорит вышепроцитированный генерал. 1 июня закончилась битва за Крит, и через три недели все наличные немецкие войска должны будут вторгнуться в Россию. Блистательная операция Вермахта, Люфтваффе и Криксмарины в Восточном Средиземноморье с последними выстрелами на Крите завершилась. Периметр немецкой обороны здесь был создан. От того, насколько быстро теперь германские войска завоюют Россию, будет зависеть и прочность немецкой обороны в Средиземноморье. Отныне судьба Рейха решалась на Востоке.